Глава четырнадцатая. Каролина. «Та-дам!» — радостно восклицает Арина, наводя камеру смартфона на высокую раскидистую рождественскую ёлку. «Ты только посмотри, какой шедевр у меня получился!» «Оно потрясающе, Ари!» Соглашаюсь я с мягкой грустной улыбкой на губах. Зелёная красавица, украшенная красными и золотыми шарами и гирляндами, величественно возносится к потолку. Каждая ветка искрится огоньками, отбрасывая тёплые блики на пол и стены комнаты. Вид замечательный и поистине праздничный, однако полноценной радости я испытывать не могу. Даже несмотря на то, что у нас в гостиной красуется не менее нарядная ёлка, которую мы с Марией украшали вместе. А в воздухе насыщенным облаком витает чарующий запах хвои, сплетающийся с ароматом корицы и пряников. Этот приятный аромат должен был наполнить дом праздничным теплом и уютом, но, овы. без Арины, Лизы, Дэна, Андрея и даже треклятого Влада Он не приносит ничего, кроме грусти и ощущения одиночества. Сейчас, будучи далеко от своего привычного дома и семьи, я как никогда прежде осознаю. Праздничную атмосферу создают вовсе не ёлка, гирлянды, подарки, потрескивающий камин или рождественская выпечка, а родные люди. Без них рядом ничего не имеет смысла. А единственный человек, которому я, чёрт бы меня, побрал, неровно душу, практически не бывает дома и, кажется, даже не помнят, что в календаре настал канун Рождества. Каждый день на протяжении последних двух недель не отличался разнообразием. Дима приходил домой только, чтобы переночевать, помыться, переодеться и поесть, а затем уезжал неизвестно куда и возвращался поздним вечером. Наше общение ограничивалось скудными привет, пока, и диминым, если что-нибудь понадобится обращайся к охранникам или Марии. Всё. Мы ни разу ни о чем не разговаривали даже толком, не смотрели друг на друга. Спали в разных комнатах, он в спальне, я упрямо ложилась спать на диване в гостиной. Моё тело прямо-таки завыло от радости и блаженства, когда пришло время возвращаться на виллу, выделенную мне спальню в удобную кровать. Пока Димы не было дома, я старалась делать всё возможное, чтобы не впускать в голову ревностные мысли о том, что, помимо работы, он может проводить время с беременной Ангелиной. Получалось плохо. хотя я всеми силами старалась занять себя разными делами. Часами разговаривала с Ариной, созванивалась с Лизой и Дэном, занималась спортом и лупила боксёрскую грушу, чтобы выбиться из сил, списалась с лекторами, попросив у них тему лекций, которую пропустила из-за всех случившихся событий, и готовилась к экзаменам, которые мне позволили сдавать по видеосвязи. Обычно такое не прокатывает, но госпожи Титовой разрешены любые поблажки, если об этом требует её муж. В город я выезжала не так часто, как планировала, всего пару-тройку раз. Во-первых, Корт не богат на живописные места и интересные локации. Большую часть острова занимают промышленные заводы и предприятия. Смотреть тут не на что. А во-вторых, пусть мне всегда и казалось, что я не из трусливых, но после разговора с Димой во мне поселился страх, которого прежде никогда не было. Больше я не могла спокойно разгуливать по улицам и общественным местам, даже в сопровождении охранников, и при этом не озираться нервно по сторонам в поисках недоброжелателей. И Арину предупредила, чтобы она лишний раз не высовывалась на улицу, рассказав ей всё, что мне поведал Дима. Мои слова сильно напугали её, но это к лучшему. Пусть боится сидеть дома, так мне будет спокойнее жить вдалеке от неё. «Кара, ты меня слышала?» Голос сестры вытягивает меня из размышлений. «А, что?» Понятно. Укоризненно качает головой. Какие планы у вас Дима, на рождественский вечер? Усмехаясь так, что аж закашливаюсь. О чём ты, Ари, у нас нет и не может быть никаких планов. Ты что, забыла о том, какие у нас отношения? Не забыла, но я думала, что Рождество что-то изменит. Это ведь такой светлый и семейный праздник. Я надеялась, что Дима подарит тебе что-нибудь и предложит хотя бы устроить совместный ужин. Свет и семья — это не про нас. «А лучшим подарком от него был бы развод, поэтому прекрати надеяться на лучшее». «Кара... Нет, пожалуйста, прекрати. Я не хочу говорить о нас с Димой». «Правильно. Лучше поговорить о нас с Саре». Внезапно раздаётся голос Олега, и Ари вздрагивает от неожиданности, когда он обнимает её со спины и целует в шею. «Ты зачем так пугаешь?» бурчит она, пытаясь вырваться из-за его объятий, но тщетно. Он лишь крепче обхватывает её. «Вообще-то я сообщил, что вернулся домой, как только пришёл». но моя жена проигнорировала и даже не встретила меня. «Потому что твоя жена не собака, которая должна тебя встречать у двери. Видишь, я вообще-то занята», — парирует Ария, рисуя на моих губах улыбку. «Да уж вижу, как ты занята. Не перетрудилась чесать языком с Карой». Спрашивает с усмешкой, но это был риторический вопрос. Олег сразу же бросает взгляд на меня и добавляет. «А ты вместо того, чтобы продолжать дуться на Диму, могла бы и сама организовать вам праздничный ужин». Уверен, ему уже надоело каждый вечер возвращаться домой и видеть твою недовольную физиономию. Наверное, поэтому и работает днями напролёт, чтобы не портить себе настроение. «Олег!» — возмущается Арина, я сжимаю челюсть до боли, лишь бы не выплеснуть из себя парочку нелестных эпитетов в адрес этого горе-советчика. «Что, Олег, разве я сказал что-то неправильное?» «Тебе вообще ни о чём не спрашивали, ты в курсе?» «Цежу я». — Вот именно, — поддерживает Ари, — ни суй нос, ни своё дело. — О, мне кажется, неудавшаяся личная жизнь Кары давно стала моим делом. — В чего вдруг? — одновременно с Ариной удивлённо спрашиваю я. — Но как же, Арина ведь постоянно после разговора с тобой ходит расстроенная. А мне потом приходится поднимать ей настроение. — Не говори ерунды, это неправда, — отрицает сестра. — Правда, правда. Олег слегка кусает её за щёку и снова спускает губок шеи. Не то чтобы мне не нравилось веселить тебя, но всё-таки хотелось бы избавить тебя от поводов для грусти. Слова Олега огорчат меня, причём сильно. А сцена того, как он её целует и обнимает, не обращая внимания на меня, вызывает белую зависть, что опускает моё настроение ниже плинтуса. Олег, прекрати и не мешай нам разговаривать. Арина пытается отвязаться от мужа, но не неравны. И, судя по плутоватому взгляду Лебединского, у него явно грандиозные планы на её счёт. Мы уже договорили, Ари, хорошего вам вечера и с наступающим Рождеством. Сглотнув, произношу я. Нет, Кара, не отключайся, я не хочу оставлять тебя одну. Не переживай, я не одна, а с Марией. Со мной всё будет в порядке. Развлекайтесь. Встречая с виноватым и жалостливым взглядом сестры и начинаю чувствовать себя ещё хуже. Люблю тебя. Проговариваю, выдавив из себя прощальную улыбку. Я тебя тоже. С наступающим. Сбрасываю вызов и откидываю голову на спинку дивана. Всё тело придавливает тяжестью, грусти и чувство вины перед Ари. Каждый её звонок, каждый разговор с ней на протяжении минувших недель придавал мне силы и приподнимал настроение, но я совсем не подумала о том, что наше общение огорчает её. А я никогда не хотела расстраивать Ари. Она не должна вместе со мной тянуть нож у моего неудачного брака. Хватит и того, что ей недавно пришлось пережить покушение. Лежу с закрытыми глазами, думая о баре обо всём, что произошло, и тоска настолько мощно порабощает тело, что лишает меня всяких сил. Даже не замечаю, как засыпаю, спустя неизвестное количество времени просыпаюсь накрытой вязаным пледом. Несколько секунд уходит на то, чтобы полностью отойти от осна и заметить Марию. Она ставит под со свежеиспечённым печеньем и молоком на кофейный столик и бросает взгляд на меня. «Ой, прости, я тебя разбудила, не хотела шуметь». Ты не будила, я сама проснулась. Который час? Протираю глаза и зеваю. Почти полночь, ты очень рано заснула, так и знала, что не проспишь до утра, поэтому решила оставить тебе здесь выпечку, прежде чем отправиться спать. Титов уже спит? Вопрос срывается с моего языка неосознанно и, по всей видимости, очень зря. Мария не спешит отвечать, лишь отводит взгляд в сторону. Мария, я задала вопрос. Предаю сонному голосу звучности, побуждая женщину ответить. Нет, не спит, он еще не вернулся. Понятно. Обычно в это время он всегда находится дома, но не сегодня. И без того расколотые сердце покрываются новыми трещинами, побуждая меня еще сильнее разозлиться на саму себя. Почему я не могу оставаться равнодушной? Почему не могу быть безразлична к тому, что этот монстр решил провести Рождество в более приятной компании, а не с вечно недовольной женой? Какое мне дело, где он шляется так поздно? Почему я не могу его просто ненавидеть? Разве он не дал мне достаточно поводов для этого? Нужно ещё кому-то умереть от его руки, чтобы моё дебильное сердце вытянуло из своего центра этого мужчину как болезненную занозу. У меня нет ответа на этот вопрос, есть только очередная порция боли. Каролина, я уверена, Дмитрий просто задерживается на работе. Бога ради, не надо мне ничего говорить. Не знаю, откуда нахожу в себе силы прозвучать чётко и громко — Наверное, черпу их в ещё одном сочувственном взгляде, который бесит меня до зубовного скрежета. Иди спать, Мария, уже поздно, я хочу побыть одна. Хорошо, как скажешь, — смиренно отвечает женщина, уже успев уяснить, что со мной бессмысленно спорить. С наступающим Рождеством и спокойной ночи. Мария бесшумно покидает гостиную, а я прикрываю глаза, чтобы в тысячный раз суметь сдержать слёзы. Теперь так будет всегда, да? Невыносимо больно, ревностно и тошно. Из этого и будет состоять моя жизнь в моменты, когда я не буду занимать себя каким-либо делом. Я всегда буду морально умирать, когда Дима не будет возвращаться домой ночевать. Всегда буду проецировать картины того, как трахается с другой, с Ангелиной. Чёрт, нет, ни за что. Я не хочу быть такой женщиной. Не хочу так жить и бесконечно страдать по мужчине. Это не жизнь, а жалкое существование». Я должна научиться справляться с этим и искоренить в себе эти отвратительные эмоции. Должна. И сделаю это. Когда-нибудь. А сейчас я перемещаюсь ближе к ёлке, сажусь на пол возле неё и продолжаю молчаливо грустить, варясь в отвратительных мыслях. Запрокидываю голову и устремляя взгляд на рождественское зелёное чудо. За ходом солнца ёлка выглядит ещё ярче и торжественнее. Загляденье. Гирлянды размеренно мигают, новогодние игрушки переливаются... Любуюсь этой красотой в тишине, пытаясь отвлечься на приятные воспоминания о прошлом Рождестве и Новом Годе, когда была в кругу семьи, дома, счастливой и обременённой лишь одной проблемой — как бы в Владу. Губы растягиваются в улыбке, но грусть так и продолжает съедать изнутри. Час-два, понятия не имею, Заставляю себя приободриться лишь когда слышу звук, открывающийся входной двери, вслед за которым начинают раздаваться тяжёлые шаги. Несмотря на то, что Титов обычно передвигается почти беззвучно, мне даже оборачиваться не нужно, чтобы понять, что пришёл он, а не кто-то из охранников. Один шаг, несколько ударов моего сердца, тело сковывается, дыхание сбивается, а теплые воспоминания о прошлогоднем семейном торжестве вмиг рассеиваются. Но я продолжаю пялиться на елку, делая вид, что мне абсолютно пофиг на возвращение блудливого мужа. Я не ждала его так рано, и это правда. Была уверена, что он вернётся только под утро. «Почему ты ещё не спишь?» Раздаётся за моей спиной соровый голос. От него мурашки прокатываются по позвоночнику и распаляется злость. Но я молчу. Не собираюсь я отвечать на его вопрос, а Дима, судя по затянувшемуся молчанию, не собирается его повторять. Надеюсь, что Титов развернётся и уйдёт в свою спальню, однако по звукам шагов слышу, что он двигается в мою сторону. И чем ближе он подходит, тем сложнее мне становится спокойно сидеть на месте. Пять метров, четыре, три, два. Всё тело как будто пробивается разрядом тока. Я вскакиваю на ноги, оборачиваюсь, желая громко заявить ему, чтобы не смел ко мне приближаться. Я не хочу, не дай бог, ощутить запах чужих женских духов или ещё хуже, заметить следы помады на его рубашке. Однако стоит мне развернуться на 180 градусов и увидеть его. как язык прилипает к небу. Крик застревает в горле, а все возмущения и обиды вылетают из мысли, когда замечаю состояние Димы. Его волосы растрёпаны, глаза полуоткрыты, лицо бледное и блестит от пота. Кажется, у него температура. «Ты что, заболел?» С трудом вернув голосу звучность, нервно спрашиваю я. «Нет, всё нормально», — глухо заверяет он. «Однако ничего нормального нет. Это я понимаю в следующий миг, когда он полностью закрывает глаза». И начинает терять сознание. Я вскрикиваю и рефлекторно подаюсь вперёд, обхватывая его за талию, но удержать на ногах стокилограммовое мужское тело я не в состоянии. Мне удаётся лишь уберечь голову Димы от столкновения с полом и немного смягчить падение, завалившись вместе с ним. Я сильно ударяюсь всей правой стороной тела, но мне плевать, не чувствую боли. Шок работает как морфий. «Дима, боже мой, очнись!» — кричу я, обхватывая руками его лицо. оно пылает. Но не сильный жар пугает меня сильнее всего обогровое пятно, которое я замечаю под пиджаком на белой рубашке. Кровь. Опять кровь. Димина кровь.